«Айрис, он к тебе побежал! Не дай ему себя ущипнуть!» «Поняла! Доверься мне!» «Ах, между теми и камнями еще один лобстер!» Наш последний день – поездки в Элроуд. Магумин попросила ненадолго остановиться у реки, которая протекала вдоль дороги. Никто не стал возражать. Магумин, этот лобстер слишком маленький! Нам правда можно его есть? Он же еще совсем детеныш. Ай, Ай-яй-яй-яй!» Войдя в воду, Даркнесс закричала. Лобстер ущипнул ее за палец. хотя в ее крики слышались нотки радости. Все как обычно. «Это не детеныш лобстера. Они живут не в океане, а в узкой реке, поэтому больше не вырастают». «Стой, не уйдешь!» «Отлично, это четвертый!» Заглядывая под камни на мелководье, Магумин схватила свою очередную жертву. «Да». «Казума, я хочу кое-что сказать». «Не нужно. Мы ловим лобстеров изысканный деликатес для принцессы». «Лобстеров, все ясно?» «Мы ловили речных раков». Меня начали терзать смутные сомнения после того, как Магумин сказала, что именно это она часто ела в деревне Алых Магов. Хотя все логично. Разве можно было ожидать какого-нибудь изысканного блюда от девочки, выросшей в нищете? Какой большой улов! Может, это из-за того, что здесь проходит очень мало путников? Сегодня вечером у нас будет настоящий пир. Я впервые сама ловила то, что сегодня буду есть. Понятно. Значит, так тоже можно получать удовольствие от готовки. Магумин, сними его с меня! Он мне в ногу вцепился!» Возможно, они играли у реки впервые в жизни, но две юные леди, не ведущие о мире, искренне наслаждались ловлей раков. При виде такой мирной картины я захотел... Раз уж холодильник под завязку набили продуктами, то будет жаль их не использовать. Пойду сурганю что-нибудь. «Эй, даже не думай улизнуть под шумок! Ты хочешь, чтобы мы все это сами тащили?» Наконец, солнце скрылось за горизонтом. Завершив подготовку к ночлегу, «Айрис, смотри внимательно! Сейчас ты увидишь шеф-повара в деле!» «Да, надеюсь на вас!» Магумин в приподнятом настроении приготовилась заняться раками, которые горой возвышались перед ней. Похоже, она хотела показать себя перед Айрис с хорошей стороны, поэтому принялась заготовку с невиданным ранее рвением. «Их оставляют на ночь в воде, чтобы отмыть от грязи. Но раз уж мы поймали их в довольно чистой реке, то можно готовить и так. Поняла, продолжайте!» Магумин начала объяснять принцессе все премудрости приготовления блюд из раков. После этого нужно будет попросить Арис не рассказывать никому в замке, что мы готовили и ели этих лобстеров. Теперь нам нужно избавить лобстеров от резкого запаха. Для этого необходимо окунуть их в соке. Ага, хорошо, этого будет достаточно. Магумин достала из холодильника бутылку саке и вылила в миску. Я знал, что именно эту бутылку дорогого алкоголя кое-кто припас для себя на вечер, но решил сделать вид, будто ничего не заметил. Если их оставить в таком состоянии на некоторое время, то неприятный запах исчезнет, и они приобретут прекрасный аромат. А пока что мы подготовимся к следующему шагу». Магумин объяснял весьма доходчиво. Видимо, сказывался опыт заботы о Камека. Все это время Ари смотрел на нее глазами, полными уважения. «Ой, я что, уже все сама сделала?» «Да, все приготовления завершены!» Было заметно, что восхищение Айрис очень польстило Магумин. Завершив обработку ингредиентов, она перешла к готовке. Сварив раковый суп, она пожарила несколько раков с солью, а оставшихся обжарила в соусе чили. Магумин всегда на удивление ловко справлялась с делами по хозяйству. Закончив готовить, она довольно вздохнула. «Понимаешь, в последнее время заготовку у нас встречает Казума. А мне иногда тоже хочется угостить всех своей стрепнёй!» «Айрис, поможешь разделить лобстеров на порции?» «Хорошо. Прости, я только и делала, что наблюдала, и...» «Вот как? Раз уж тебя так заворожило мастерство твоего предводителя, то ничего не поделать». «Ладно, ладно, я сама разложу по тарелкам, а ты пока беги и руки». Провожая радостную принцессу взглядом, я решил кое-что уточнить. «Эй, в каком смысле предводитель?» Ни в каком». Объединение. У этого супа и свежепойманных лобстеров такой богатый вкусовый букет». А если обжарить их солью, то землистый привкус придает блюду приятной и ни капли не отталкивая ощущение пикантности. Но все же это так. Пробуя каждое блюдо, Даркнесс описывал свои впечатления, словно член жюри из кулинарного шоу. Хотя она считала, что хвалит изысканный шедевр высокой кулинарии. Как же мне хотелось рассказать ей, что это не лобстеры, а обычные раки, которых можно ловить в любой реке. Айрис тоже в полной мере наслаждалась сегодняшним ужином. Наверное, ей было интересно ловить ужин своими руками. Магумин сказала, что лов был слишком большой, поэтому взяла остатки и пошла кормить ящериц-бегунов. Отличная возможность, наконец, раскрыть им всю правду. «Эй, Казума, сегодня на ужин я хочу мясо гигантской жабы. Пойду обжарю себе немного, а ты можешь забрать мою порцию». Мой дед земля ему будет пухом. Погиб в клешнях огромных стая раков, когда осматривал поля своей фермы. После этого случая я на дух теперь ношу ракообразных. Ак, мою порцию, угощайся. Ты правда думал, что сможешь обмануть глаза богини? Я прекрасно помню, что когда тебя отправили в больницу после того инцидента с трактором, твой дед примчался туда сразу же, как только об этом узнал. И вообще, ты же ел алых кробов вместе с нами. Посмотрите, как кто заговорил. Значит, хочешь мясо гигантской жабы на ужин? Как ты вообще можешь смотреть на него после всех тех раз, когда жабы чуть не сожрали тебя? Вцепившись друг к друга из-за еды, мы внезапно почувствовали на себе чей-то жуткий взгляд. Магумин вернулся слишком быстро. «Эй, если у вас есть жалобы относительно секретного рецепта Алых Магов, то я готова их выслушать!» «Да мы просто шутим! Конечно же мы все съедим!» «Точно! Мы просто слишком сильно радовались твоим великолепным блюдам. А это выглядит очень аппетитно! Дай-ка попробую!» Быстренько усевшись на свои места, мы сакой принялись за раков, то есть лобстеров. Вскоре после того, как я оказался в этом мире, мне пришлось попробовать на вкус жабу. Так что какими-то раками меня уже не испугать. Да и вообще, ловить их ради пропитания – обычное дело. Хм, не так уж плохо. Казум, если ты не хочешь, то я съем и твою порцию. Я захватил с собой дорогую бутылочку очень дорогого алкоголя, так что мне все равно понадобится закуска. Отправив в рот последний кусочек, Аква встала из-за стола и с довольным видом отправилась на кухню. Проводив ее взглядом, я молча вернулся к своей еде. Ого, довольно вкусно. Панцирь отлично прожарился, а вкус бульона просто восхитителен. Ничего меньше от тайного рецепта алых магов и не ожидал. Прости за моё неуважение к блюдам изра... лобстеров. Да я просто шутила, когда называла его тайным. Самое главное, что вам понравилось, и я очень этому рада. Я тут же пожалел, что похвалил ее блюдо. А с кухни тем временем раздавали средания аквы. Позже той же ночью. По какой-то причине я не мог заснуть. Возможно, потому что спал не в своей постели. Последние две ночи я спал как убитый, потому что всю дорогу переживал из-за бешеной скорости ящериц-бегунов, но на третий день я, кажется, наконец-то привык. Захотел спить, поэтому я поднялся с постели и направился на кухню. Заморозка. Благодаря ночному зрению зажигать свет нужды не было. Набрав стакан немного воды, я охладил ее магией. Опустошив стакан и довольно вздохнув, я уже было собирался уходить, но почувствовал спиной чей-то взгляд. Сначала я подумал, что это Аква, так как только она могла спокойно добраться до кухни в полной темноте. Обнаружив, что ее драгоценное Сыка было использовано в приготовлении ужина, она прорыдала весь вечер. Однако моя догадка не подтвердилась: Это ты Они сама! В дверях стояла Айрис, освещаемая лишь тусклым светом звезд, что пробивался через кухонное окно. Да-да, это я, твой Они сама! Я не мог заснуть, поэтому пришел выпить немного воды. Услышав мой голос, Арис вздохнула с облегчением. А, я ходила в уборную, но тут слишком темно. Не мог бы ты проводить меня до моей комнаты?» Пытаясь в темноте рассмотреть мое лицо, Айрис смущенно протянула мне руку. «Я могу просто предложить ей зажечь лампу?» Но она с детства привыкла ничего не требовать для себя и быть внимательной к окружающим. Я уверен, она не хотела никого бодить светом. «Конечно, доверься мне. Он и сама проведет тебя до твоей комнаты». Если тебе страшно спать одной, то я мог бы составить тебя компанию. Не нужно. Держая ее маленькую ручку, я вел Арис по темному коридору. Она пыталась ступать неслышно, не желая никого потревожить. Вот так мы и пробирались украдкой по дому, пытаясь вести себя как можно тише. От этого у меня возникло чувство, будто мы собирались сделать что-то недопустимое. Я ощутил, как Арис все крепче сжимает мою руку. Посмотрев на нее, я почувствовал, что она пытается понять, о чем я думаю. Сейчас на ее лице было точно такое же выражение, как когда мы с ней пробрались на замковую кухню, чтобы сыщить еду. Она радостно улыбалась, будто бы снова устроили какую-то озорную проделку. Такие моменты я вспоминаю, как по ночам тайком пробирались в свою комнату, чтобы поиграть и послушать твои истории. Ты про те случаи, когда мы виделись в таянии от Клэр? Ты ведь знаешь, что из-за этого она ужасно злилась на меня по утрам. Хотя... Я же не на улицу тебя играть водил. Так и было. Когда я еще жил в замке, Арис иногда приходила ко мне без разрешения Клэр. И каждый раз, когда она приходила, весь замок на уши вставал. Возможно, это одна из причин, по которой мне запретили посещать столицу. Пока я вспоминал былое, Айрис с улыбкой сказала. И каждый раз Они сама выполнял мою просьбу и рассказывал новые истории. Знаешь, я ведь всех их запомнила. Например, история о добром и одиноком герое страны Они Который сражался с подарками отчаяния, присылаемыми демоном по имени Санта-Клаус: Какая у меня смышленая сестренка! Я ведь рассказал это в шутку, а она все запомнила. А еще я помню, что не сама заслужил титр бога онлайн игр после того, как сражался несколько ночей напролет: Какая у меня простодушная сестренка! Кто бы мог подумать, что она серьезно отнесется к истории про Нита. И вот теперь я пожалел о том, что все это рассказал. Айрис, наверное, истолковала мое молчание и, преодолевая неловкость, спросила. «Прости, мои слова напомнили тебе о родине?» «Нет, меня лишь мучило чувство вины, но, разумеется, я не мог сказать ей об этом». Я ответил с улыбкой. «Нет, что ты! Я просто заскучал по тем счастливым денькам в замке!» Хотя в темноте она наверняка не сможет увидеть мое лицо. Но будто ощутив мою улыбку в темноте, она перестала волноваться. «Ну, если так, то хорошо. Ам...» Добравшись за двери в комнату, Айрис, мы отпустили руки. Она открыла дверь и повернулась ко мне. «Пожалуйста, не уезжай из моей стороны, он не сама. Я буду очень стараться и сделаю ее такой, что ты захочешь остаться в ней навсегда». Будто переживая, что однажды я брошу ее и уеду куда-то далеко, она немного грустно улыбнулась мне на прощание. Следующим утром! С самого утра Аква была в прекрасном настроении, ведь в Волроуд мы пребывали именно сегодня. Ну, а у меня из головы никак не шли слова Арис, сказанные прошлой ночью. Сидя рядом с Даркнесс, ведущей карету, я решил спросить. «Даркнесс, мы едем туда, чтобы Арис встретился со своим женихом, правильно? Значит, мы поедем обратно сразу после того, как они увидятся, так?» У Даркнесс над головой словно возник знак вопроса. Она бросила взгляд внутрь кареты, и, убедившись, что Ака и Магумен полностью заняли внимание принцессы, ответила мне. «Ты хоть думаешь, что говоришь?» Разумеется, мы проехали весь этот путь не для того, чтобы они просто увиделись. В таком случае нам бы не понадобилось ехать сюда в тайне. Да и какой в этом смысл, когда война с королем демона становится все ожесточеннее? Скажу прямо, мы едем, чтобы просить у соседей помощи. Просить помощи. Хотя нет, не совсем так. Запрос поддержки в войне уже давно был отправлен всем существующим державам. Территория короля демона граничит только с нашей страной. И если мы проиграем, то войска демонов рвутся и в более слабые страны и моментально захватят их. Именно по этой причине соседствующие с нами страны регулярно отправляют к нам в поддержку свои войска. о, -о, -о. Однако эл -Роуд является исключением. Экономика этой страны держится на азартных играх и казино, а их военная мощь очень низка. Поэтому вместо военной поддержки они оказывают нам финансовую. Большую часть военных расходов нашей страны покрывает именно эл -Роуд. Я понял, но какое отношение к этому имеет наш визит в эту страну? Даркн сразу ответила. Разве не сказала, что война с королем демонов становится все ожесточеннее? Этому есть причина. Казма, мы одолели слишком много генералов армии короля демонов. Стоп, ты хочешь сказать, что они пытаются отомстить за своих генералов? Не совсем так. Но можно сказать, что армия демонов стала еще яростнее. А поэтому опаснее. Ведь ее генералов досели считавшихся непобедимыми. перебили одного за другим. Более того, мы не только укрепили нашу оборону, но и начинаем понемногу переходить наступление. И именно в этот момент Элроуд столкнулся с финансовыми трудностями. Из-за этого они не просто урезали нам финансирование, но и планируют вовсе прекратить оказывать поддержку. Вот тут на сцену и вступаем мы. Вместо короля и первого принца, что сейчас командует войсками на передовой, Айрис сама, полноправный член королевской семьи, отправлена сюда для переговоров. Вот как. Наконец-то я понял смысл вчерашних слов айрис. Она думает, что я сбегу, если ее страна начнет проигрывать. Она по-настоящему понимает меня. Проще говоря, она едет умасливать своего жениха, чтобы тот не прекращал финансирование. Но раз уж младшая сестренка самая милая на свете, у нее легко все получится. Наша страна уже давно состоит в дружеских отношениях с Алроудом. Мы обладаем военной мощью, но слабой экономикой. Алроуд, наоборот, экономически развит, но слаб в военном отношении. Поэтому наш союз можно назвать взаимовыгодным. Неважно, столкнулся с трудностями Элроуд или нет, но визит чрезвычайно важен для моей родины. Можно с уверенностью сказать, что от него зависит судьба мира. Поэтому не вздумайте вести себя неподобающе, ясно? Говоря это, Даркнесс пронизывающе смотрела мне в глаза. Я понял, как авантюрист, который сражается против короля демонов, я приструню свой эгоизм ради блага мира и его обитателей. Я прекрасно понимаю серьезность ситуации, так что можешь быть спокойным. После моих слов Даркнесс улыбнулась. Лишь на мгновение. После чего она снова подозрительно уставилась на меня. «Эй, ты чего так смотришь? Ты что, не веришь мне?» «И почему это я никак не могу заставить себя поверить тебе, когда ты говоришь? Ради блага мира и его обитателей?» «Ну да ладно. После прибытия в замок Алроуда мы наконец-то сможем отдохнуть. В конце концов, встречаться с принцем не обязательно сразу после приезда. На отдых у нас будут целые сутки». а делами займемся после. Пытаясь убедить меня в этом, Даркнесс дружелюбно улыбнулась. Ага, все ясно. Если правильно помню, они и с Рейс сговорились напоить меня снотворным. Казума, смотри, Элроут уже видно. ха ха наконец-то! Я всегда хотела побывать в великой стране азартных игр. Пассажиры кареты не на шутку разгорячились. Слушая их радостные голоса, мы с Даркнесс переглянулись. В наших улыбках явно чувствовалось сомнение.